о чем не мешало послушать и Акселю. Чего только ей не предлагали за зиму, и новые башмаки, и барашков в придачу по окончании срока. Но она знала, что здесь, в лунном, ее ждет необычайно хороший человек, который щедро вознаградит ее и потому предпочла прийти сюда. И пусть Брэда не беспокоится, вплоть до нынешнего дня ее небесный отец не переставал раскрывать перед нею одну дверь за другой и приглашал ее войти. И, похоже, у Господа был свой особый замысел, когда он посылал ее в лунное, ведь нынче вечером она спасла человеку жизнь. Но Акселя вдруг охватывает страшная слабость, Ноги совсем перестают его слушаться. Странное дело. Только что он шел все бодрее и бодрее, по мере того, как теплой жизнь возвращались в его члены. А теперь, не поддержи его, Брэда, он бы на ногах не удержался. Началось это как будто с той минуты, когда Олина заговорила о своем жаловании, а когда она повторила, что спасла ему жизнь, стало совсем худо. Неужто он вздумал еще раз умолить ее торжество? Бог знает, но в голове у него должно быть совсем прояснилось. До жилья уже было рукой подать, когда он вдруг остановился и сказал, «Нет, видно, не дойти мне до дома». Бреде, ни слова не говоря, взваливает его на спину. Так они и идут. Олина полна желчи. Аксель бессильно висит на спине Бреда. Но как же так? спрашивает Олина. Разве Барбру не ждала ребенка? Ребенка стонет Бреда под тяжестью своей ноши. В высшей степени странная процессия. Но Аксель ничуть не против, что его доносят до самого дома и усаживают на крыльце. Бреда с трудом переводит дыхание. «Так разве не было у нее ребенка?» — спрашивает Олина. Аксель поспешно перебивает, обратившись к Брэда. «Не знаю, как бы я добрался нынче живым до дома, если бы не ты?» Но он и Олину не забывает. «Спасибо тебе, Олина, ты первая нашла меня. Спасибо вам обоим!» Это было в тот вечер, когда Аксель спасся от смерти. «Отчего это?» — начал он и спросил напрямик. «Отчего ты перестала носить свои кольца? Что это значит?» Вероятно, она сочла за благо пойти на маленькую уступку, потому что улыбнулась и ответила. «Ты такой сердитый, что прямо смешно. Но если тебе хочется, чтобы я снашивала кольца по будням, изволь». С этими словами она достала кольца и надела на пальцы. Но при виде глупого, довольного выражения на его лице, она дерзко спросила, «Ты еще чем-нибудь недоволен?» «Ничем я не недоволен», — ответил он. «Будь только такая, какой была раньше, все то время, как пришла. Только это я и хотел сказать. Не так-то легко постоянно быть одной и той же». Он продолжал. «Когда я покупал участок твоего отца, я думал, ты захочешь жить там. Мы могли бы туда переехать. Что ты скажешь?» «Ха! Тут он проиграл. Так и есть. Боится потерять помощницу и остаться один на один со скотиной и хозяйством. Она отлично это поняла». «Да, ты уже говорил об этом», — холодно ответила она